Хищные и травоядные ящеры На следующий день довольно сильный ветер развел на море порядочную волну, и брызги прибоя долетали даже до палатки. В такую погоду плавание на утлом судне было невозможно, и путешественники решили вчетвером сделать экскурсию в вглубь неизвестной страны, пользуясь руслом, пересекавшим лес. Так как нельзя было предполагать, что морские ящеры нападут на пустую палатку, возле нее оставили только генерала, но не на привязи, чтобы в случае опасности он мог спрятаться в чаще. Выше того места, где русло разделялось на две части, вдоль левой ветви, по которой направились охотники, с обеих сторон продолжалась стена хвощей и папоротников. Только кое-где почаще извивались узкие тропы, протоптанные небольшими животными. В воздухе над вершинами деревьев реяли огромные стрекозы и другие насекомые таких же громадных размеров. Изредка проносились небольшие птеродактили, преследовавшие этих насекомых. Но лесная часть казалась совершенно мертвой и необитаемой. Не слышно было ни пения птиц, ни шорохов, которыми так изобиловали леса по берегам реки Макшеева. Только один раз шедший впереди Громека заметил на узкой тропе какое-то темное животное величиной с небольшую собаку, но оно скрылось так быстро, что он даже не успел прицелиться. Пришлось довольствоваться охотой за насекомыми, и Папочкин добыл мотылька в 35 сантиметров шириной, усевшегося на цветок пальмы, и несколько жуков величиной с большой кулак, которые прибольно кусались и царапались. Наконец лес кончился, и охотники вышли на обширную поляну, поросшую той же жесткой травкой, а местами, где почва была влажная, плаунами, мхами и небольшими кустами стелющихся папоротников. На юге поляна доходила до крутого и голого склона темно-красных гор, поднимавшихся метров на 200 и глубоким ущельем. Оттуда, вероятно, вытекала вода, заболачивавшая поляну, и во время дождей сбегавшая по руслу в море. Поляна имела больше километров в длину и от 100 до 200 метров в ширину. Геологов манило к себе ущелье в горах, и все направились к нему. Но отойдя немного, заметили, что на северной окраине поляны за выступами леса пасется небольшое стадо ящеров. Одни, стоя на задних лапах, обрывали своими толстыми губами листья пальм и молодые, более нежные побеги хвощей и папоротников. Другие же, исключительно молодые, кормились травой, смешно подняв свой толстый зад выше головы и размахивая хвостом. Иногда они начинали резвиться и гоняться друг за другом то на четырех, то на двух ногах, делая неуклюжие прыжки. Нельзя было упустить такой интересный случай, сфотографировать пасущихся и играющих игуанодонов. Путешественники быстро вернулись к опушке леса и стали подкрадываться вдоль нее к стаду. Им удалось приблизиться и сделать первый снимок, когда игуанодоны внезапно встревожились. Взрослые перестали есть, насторожились и затем испустили резкий свист. Услыхав его, молодые поднялись на задние ноги и, неуклюже переваливаясь, подбежали к родителям, которые окружили их кольцом, обратившись спиной наружу. Второй и третий снимки увековечили эту тревогу игуанодонов, которая оказалась не напрасной. С противоположного конца поляны, вдоль опушки леса, Огромными прыжками в несколько метров длиной приближалось чудовище, которое охотники приняли сначала за Дона. Оно было такого же роста и также пользовалось для передвижения только задними ногами. Но когда оно приблизилось, можно было заметить, что оно отличалось от травоядных ящеров более стройным телом и несравненно более быстрыми движениями. Подскакав к кругу игуанодонов, Чудовище остановилось и издало громкое шипение, на которое его противники ответили протяжным жалобным свистом. Затем оно начало кружиться короткими скачками вокруг ящеров, но со всех сторон встречало поднятые зады и тяжелые размахивающие хвосты последних. Удар хвостов или массивных задних ног, вероятно, имел ужасную силу. Убедившись в невозможности проникнуть в круг и похитить одного из детенышей, хищник внезапно сделал огромный прыжок через головы защитников и обрушился на столпившихся в центре, прижавшихся друг к другу молодых игуанодонов. Трусливые травоядные бросились в рассыпную, спасаясь от врага, который успел схватить одного из молодых и сразу перекусил ему горло. Разные моменты нападения также были сфотографированы, после чего раздались два выстрела, и хищник растянулся рядом со своей жертвой. Когда он перестал двигаться, охотники приблизились и могли рассмотреть этого нового представителя крупных присмыкающихся. Он действительно походил на Игуаны Донов своими длинными задними ногами и толстым хвостом, служившим опорой телу. Передние ноги были очень короткие и оканчивались четырьмя пальцами с острыми когтями. На короткой шее сидела небольшая голова с огромной пастью, усаженной острыми зубами, и на переносице возвышался короткий и плоский рог, служивший скорее украшением, чем орудием нападения. Два меньших рога поднимались над глазами, а от затылка вдоль спины и хвоста тянулся ряд мелких, но острых шипов. Голая морщинистая кожа была серо-зеленого цвета. Животное достигало пяти метров в длину и обладало, несомненно, огромной силой, а его ловкости и смелости можно было судить по нападению на стадо игуанодонов. Рассмотрев убитого ящера, Каштанов нашел, что это должен быть цератозавр из того же отряда динозавров, которому принадлежат и игуанодоны, и другие сухопутные ящеры мезозойской эры. «Надеюсь, что этого отвратительного хищника мы есть не будем», сказал Громека, когда было окончено измерение и описание животного. «Отчего же? Если бы не было другого мяса, пришлось бы удовольствоваться, и этим», ответил Макшеев. «Но мы можем воспользоваться игуанедоном, которого хищник успел только загрызть. Только нужно его хорошенько припрятать». Иначе птеродактили не оставят нам ни кусочка. Смотрите, они уже почуяли добычу. Действительно, над поляной уже кружились летучие ящеры, издавая свое хриплое кваканье. Поэтому охотники отрубили задние ноги молодого игуана Дона и спрятали их в чаще, подвесив к ветвям, а затем направились к ущелью через поляну, опустевшую после битвы и выстрелов.